И тут за столом мистер Уилл преподнес им новость. Накануне вечером он нужно в звезде подвязки в компании молодых людей, которые слышали все это собственными ушами в кофейне Уайта и видели все это собственными глазами в Раниле. «Все это видели и все это слышали?» «А что же именно?» — спросил глава семейства, берясь за «Дейли Адвертайзер». «Спросите Марию», — промолвила леди Фанни.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 Том Клейпул из Норфолка видел их обоих в Раниле, а Джек Моррис пришел от Уайта, где он слышал всю эту историю от самого Гарри Уоррентона. И, черт побери, я очень рад, загремел Уилл, хлопнув ладонью по столу. Вот вам, ваш юный счастливец. Вот вам, ваш виргинский принц, с которым вы, ваше сиятельство, столько носились. А он-то, оказывается, всего-навсего младший сын. Ну, что вы на это скажете? Старший брат, следовательно, не умер, спросил милорд. «Не больше умер, чем вы сами. Никогда не умирал, ручая, что у них был просто сговор». «Мистер Уоррентон не способен на такое двуличие», — воскликнула Мария. «Надеюсь, вы согласитесь с тем, что я никогда не поощрял этого молодого человека», — заявила Миледи. «Да и Фанни тоже. Нет, только не мы». «Этот малый просто нищий», — продолжал Уилл.